Глава 34. Мои дни вновь были поглощены проверками биографии нянь, повестками в суд, тайерновским квикбейлом, долгими часами слежки по делам Ларри Куина о нанесении личного ущерба. Всем тем, на что я когда-то жаловалась. То, что я вновь соприкоснулась с насилием, с жестоким серийным убийцей, с чем-то столь зловещим, как убийство Уишбоуна, заставило меня взглянуть на жизнь под новым углом. Теперь я знала, что не хочу возвращаться во тьму. Увы, меня не отпускало ощущение, что я жду следующего негативного события. Мой спонсор в анонимных алкоголиках однажды сказал мне, что это нормальное состояние для пьющего. Мы учимся нести это предчувствие, когда живём в тени, вечно скрывая свою внутреннюю жизнь, свои слабости, свои пристрастия, своих демонов. Чарли Рэмси находился в тюрьме и ожидал суда. Я была уверена, что он больше никогда не увидит улиц Атланты. И ещё две женщины опознали в нём насильника. Список преступлений Чарли охватывал почти два десятилетия. Кровь и улики, найденные в его доме, наконец закончились арестом и решили его судьбу. Окружной прокурор был уверен в обвинительном приговоре по поводу изнасилований и, по крайней мере, двух убийств Уишболна, Добса и Мелисы Дюма, где на ноже были обнаружены вещественные доказательства. Ковровое волокно, совпавшее со спрятанным Ренглером Чарли, само по себе мало что значило, но оно добавилось бы к растущему числу улик и ещё один вбитый гвоздь. Самым главным, полагаю, наиболее красноречивым было то, что убийства прекратились. Письма, электронные послания, розы, разумеется, тоже прекратились. Мне не давал покоя вопрос, что Чарли задумывал в отношении меня в своём хитром повреждённом мозгу. Неужели мне суждено было стать ещё одной фотографией на доске в комнате военного совета? Он выбрал Добса не потому, что тот вписывался в его процесс отбора, а потому что Добс был знаменит. Масштабы Чарли расширились. Он начал убивать ради заголовков, ради чистого удовольствия перехитрить полицию. Не скажу, что это нечто необычное для серийного убийцы, но всё равно это было ужасно. Как же я ошибалась насчёт Чарли. Оглядываясь назад, скажу. Подготовленный мною профиль поражал своей неосведомлённостью. В биографии Чарли не было ничего, что указывало бы на жестокое обращение. Я же была уверена, что эн Чемберс и Дэвид Брукс были символами его родителей. Чересчур уверена. Однако другие характеристики оказались верны. Его достижения как звезды футбола и успехи в такой сложной области, как биомедицинская инженерия. Я рекомендовала искать отличника, звезду в своей области. Я никогда не думала, что кто-то, достигший такого уровня, согласится на образ безобидного дурачка, который выбрал для себя Чарли. Но был ли у него выбор? Авария лишила его возможности вести нормальную жизнь. Мы узнали, что после аварии Чарли, который в раннем возрасте проявлял вспыльчивость и сексуальную агрессию, озлобился ещё сильнее. Из-за черепно-мозговой травмы, в числе последствий которой был и когнитивный дефицит, Чарли сделался более импульсивным, испытывал трудности с социальным взаимодействием. Его мучили хронические боли в области головы и шеи, депрессия, проблемы с концентрацией внимания. После операции и короткой реабилитации — Он пытался вернуться к работе, но стал сквернословить и в жаркие моменты с коллегами даже прибегал к угрозам насилия. Ядовитый паттерн, который отравлял его жизни раньше, усугубился. Я и сама пережила нечто подобное. Это многое объясняло в поведении Чарли, в том, кем он стал. Тем не менее, во многих отношениях мой анализ был жутко ошибочным. Был ли это знак? У Вселенной есть способ сказать вам, что вам пора что-то оставить. Возможно, я была не таким уж и блестящим профессионалом по своей части, как мне казалось. У Вселенной, наверное, есть способ сообщить нам об этом, не так ли? Дни, наконец, стали короче и прохладнее. Наступила осень, и деревья стали как будто флуоресцентными. Вдоль бордюров в Венона парке, где жили мои родители, Стояли коричневые бумажные пакеты, набитые садовыми обрезками. Свежий воздух благоухал каминным дымком. Мой брат Джимми, который годами упрямо сопротивлялся уговорам моей матери вернуться домой, прилетел на День Благодарения из Сиэтла. Он не взял с собой своего партнёра Пола, что меня разочаровало. Я любила Пола почти так же сильно, как его любил Джимми. Я запланировала свидание с Полом через веб-камеру на более позднее время. Джимми и Раузер нашли общий язык ещё несколько лет назад, когда впервые встретились сразу после того, как я вышла из реабилитационного центра. Сегодня они вдвоём оказались в обшитой дубовыми панелями цокольной комнате моих родителей и смотрели с моим отцом футбол. Все они фанаты ковбоев. Примечание. Речь идёт о команде по американскому футболу «Даллас Ковбойс». Мать, которая суетилась вокруг Раузера и Джимми с того момента, как мы приехали, Отпустила их с тарелкой сосисок и холодным пивом, а сама взялась доводить до готовности праздничный ужин. Моя кузина Мики тоже пришла на ужин. Рыжеволосая и голубоглазая, Мики была фотожурналисткой, и как и наши лица, наши жизни были совершенно разными. Она была дочерью сестры моей матери Флоренс, и много лет назад, когда Мики начала приезжать на наши каникулы без матери, нам сказали, что тётя Флоренс уехала в Европу. Когда мы стали старше, то обнаружили, что Европа — это просто условное обозначение психушки. Тётя Флоренс находилась в психбольнице с тех пор, как Микки исполнилось 12. Однажды, перед отъездом тети Флоренс в Европу, я помню, как побывала у них в гостях. У них на заднем дворе стоял плавучий дом. Никто не предложил никакого объяснения этому. Все вели себя так, будто это в порядке вещей. Но я помню, как тётя Флоренс спустилась по трапу севшего на мель плавучего дома, чтобы поприветствовать нас, как будто она там жила. Когда никто не видел, Джимми прокрался туда, и позже клялся, что там всё забито вешалками с одеждой, косметикой и банками из-под кофе доверху набитыми монетами. У моей красивой и талантливой кузины были на руках шрамы от запястья и до локтей. В 14 лет она повела войну против собственной плоти. За этим последовали годы резания вен, передозировок, психбольниц, наркотиков, расстройств пищевого поведения и ошибочных диагнозов. Ей было уже 35, а я совсем ничего не знала о её жизни. Но я была очень рада, что яд в её венах — это не та кровь, которая течёт в моих. С меня достаточно собственных закидонов. К счастью, для длительной депрессии мне не хватает ни глубины, ни концентрации внимания. Ближе к вечеру, в День Благодарения, мы собрались в столовой, не изменившейся со времён моего детства. Высокие потолки, арочные дверные проёмы и оштукатуренные стены, которые за эти годы миллион раз получили вмятины и заплатки. Комната была в бледно-жёлтых тонах, с дубовым столом, стульями с ситцевыми подушками и старинным шкафом-горкой в углу. Вкус моей матери склонялся к традиционному. Она уставила весь стол едой, для чего пришлось разложить его по обоим концам. Мы взялись за руки для благословения, как то было принято в моей южной баптистской семье. «Мы благодарны тебе, Господи», — начал мой отец, «за эту вкусную еду и особенно за то, что Микки и Кей здесь с нами, поскольку обе едва не угробили себя наркотиками и алкоголем». Мои глаза полезли на лоб. Голова отца была опущена, Глаза крепко зажмурены. Джимми прочистил горло, чтобы скрыть смех. мики встретилась со мной взглядом и улыбнулась. «О, ради бога, Говард!» — сердито сказала мать. «И спасибо тебе, Господи!» — продолжал отец. «За то, что моя жена всё ещё красива и за моего сына Гея!» Услышав это, мы все подняли головы. «Что ж, аминь!» — прогудел Раузер и сел за стол. «Аминь», — повторили всем мы с энтузиазмом, и тоже заняли свои места. «Это было интересно», — сказала мать и в упор посмотрела на отца. «Кому картошку?» На столе стояла огромная миска картофельного пюре с чесноком, а вокруг неё рагу из зелёной фасоли, лепёшки из сладкого картофеля под слоем манго, кинзы и свежих нарезанных перчиков халапеньо, запечённые в панировке лепёшки из козьего сыра на зелёном салате с фенхелем и вишней, и, наконец, по фаршированному цыплёнку для каждого из нас. На десерт мать приготовила столь любимый Джимми ежевичный коблер с ягодами, которые она собрала и заморозила летом, и тыквенный чизкейк с кленовой глазурью, и поджаренными орехами пекан, который я жду весь год. «Я приготовила специально для вас кое-что острое», — с улыбкой сказала мать Раузеру. Она видела, как тот посыпал красным перцем почти всё, чем она его подчивала. Раузер кивнул и потянулся за сладким картофелем. «Вы лучший кулинар, которого я знаю, миссис Стрит. Такие вкусности больше нигде не попробуешь». «Я люблю готовить», — ответила мать и покраснела. «Особенно для человека с хорошим аппетитом. Это такая чувственная вещь приготовление пищи. Вы не можете снять кожицу с манго, не прочувствовав этого». Я уставилась на мать. Внезапно до меня дошло, что она кокетничает с Раузером. «Как неловко», — пробормотал Джимми. Отец как будто ничего не замечал. Я взглянула на стаканы для воды, наполненные ромом и гуголь и задумалась, сколько из них они оба уже опрокинули сегодня. «Так было не всегда», — буркнул мой отец. Я слышала, как он говорил это о моей матери, сколько я себя помню. Обычно это был его единственный вклад в нашу застольную беседу. Когда мы только поженились, она готовила так плохо, что мы молились после еды. Говард, пожаловалась мать. Эта шутка не была смешной первые 30 лет, когда ты её рассказывал. Честно говоря, я не знаю, с чего ты взял, что это будет смешно сейчас. А по-моему, это смешно, сказала Мики, не поднимая глаз и рассматривая керамическую подставку для салфеток в форме индейки рядом с её тарелкой. Мать посмотрела на неё, затем перевела взгляд своих фиолетовых глаз на моего отца. «Говард, ты настроил против меня дочь моей единственной сестры. Надеюсь, ты счастлив», — заявила она с сильным прибрежным акцентом. «Этакая обиженная Скарлетт Охара, Ставь ещё большей мученицей», — Моя мать, похоже, сделалась ещё большей южанкой. «Слушай, Кей, где Даяна?» — спросил Джимми, вероятно, надеясь сменить тему. «Мой брат был прирождённым миротворцем и мастером отвлекать нашу мать. Я надеялся увидеть её, пока я здесь». Я улыбнулась. «У неё новая любовь». А -а -а", сказал Джимми, кивая. Все мы годами наблюдали, как Даяна переживает цикл отношений. Она была не из тех, кто может быть счастлив в одиночестве. Мать всплеснула руками. «Единственная женщина на зелёной земле Божьей, которая тебе интересна, и она тупа, как пробка». «Да я она не тупа, мама», — возразил Джимми. «Она милая, и ты всегда будешь единственной женщиной в моей жизни». Мать мгновенно смягчилась. «А ты едва ли не самое красивое существо, которое я когда-либо видела». «Ты это знаешь?» Я была вынуждена согласиться. Мой брат был симпатичный мужчина, тонкокосный, с карими глазами и тёмно-шоколадной кожей. Его наследственность была загадкой. О его биологических родителях вообще ничего не было известно, но он был успокаивающей силой в нашей взбалмошной семье с того момента, как стал её частью. «Тебе следует чаще приезжать домой», — сказала ему мать. Всё не так, как раньше. Сейчас у нас по соседству несколько афроамериканских семей, и Китай, похоже, где-то открыл какие-то ворота, потому что везде бегают маленькие китаянки. Она похлопала отца по руке. Говард, мы опередили время. Я устроила демонстративное шоу с закатыванием глаз, а Джейми был вынужден отвернуться. На протяжении большей части нашей жизни мы создавали проблемы за столом, мой брат и я. Обычно во время благословения я смешила его, а Эмили Стрит не терпела смех во время благословения. Раузеру не потребовалось много времени, чтобы практически уничтожить своего цыплёнка и начать накладывать себе добавку. Он потянулся за очередной горкой рагу из зелёной фасоли. Мать приготовила его на южный лад под жирным грибным соусом, панировочными сухарями и с жареным луком-шалотом. Её рагу всегда были сердечным приступом на тарелке. В чашке Криска и то меньше жира. «Кей, неужели ты никогда не готовишь для такого мужчины?» — спросила мать и добавила, обращаясь к Раузеру. «Я ведь научила её кое-чему». Раузер промокнул губы салфеткой. «Мы большие любители еды на вынос», — сказал он, повернулся и с улыбкой посмотрел мне в глаза. «Меня это вполне устраивает». К моему удивлению, наклонился и очень нежно поцеловал меня в уголок рта. Я почувствовала под столом его руку на моей ладони. «Такой человек, как вы, не должен есть еду на вынос!» Услышала я голос матери, не в силах оторвать глаза от раузера. В оцарившейся тишине мой отец внезапно объявил. «Хочу вам кое-что показать после ужина». Он не подпускает меня к гаражу даже на пушечный выстрел пожаловалась мать и погрозила отцу пальцем. Раузер ржал мою руку, затем отпустил и снова сосредоточился на своей тарелке. Итак, после ужина и кофе, все мы вышли во двор и стали ждать, пока откроется дверь гаража. Рядом со мной, обняв меня за плечи, стоял Раузер. Я посмотрела на него, и он поцеловал меня в лоб. Я оторопела. Весь день он просто лип ко мне. Мать обняла Джимми за талию, а тот взял Микки за руку. Соседи из домов с обеих сторон вышли и присоединились к нам, пока мы ждали, когда мой отец раскроет свой последний проект. Гаражная дверь начала подниматься, и когда в поле зрения появилась новая папина хобби, все шесть отвратительных металлических ног мы все дружно ахнули. Посмотрели на него, прищурились, переглянулись и вновь посмотрели на это чудо-юдо. Никто не сказал ни слова. Отец, похоже, был озадачен. «Это скульптура», — сказал он нам. «Орёл с крысой во рту». Кто-то сказал «фу». Наконец у Джимми хватило здравого смысла поаплодировать. И тогда мы все тоже зааплодировали, а мой отец отвесил церемонный поклон. «Идиот», — прошептала мать и закрыла лицо руками. «Мало того, что он каждый год рождественской гирляндой выкладывает и миллион, а теперь это...» «Мой отец страдает дислексией, но никогда не признавал этого». «Не хочешь прогуляться?» — спросил меня Раузер после церемонии открытия. «Мы молча дошли до конца Дередауна и пересекли Шэдоумур-Драйв». «Кстати...» — сказал Раузер, когда мы шли по деревянному пешеходному мосту к игровой площадке за начальной школой Венона-парк. Я навсегда порвал с Джо. «Кто такая Джо?» — сказала я и хитро улыбнулась ему. «Кей, в ту ночь на автомагистрали, когда ты съехала с дороги, я думал, что моё сердце не выдержит и остановится». Мы стояли возле качелей на футбольном поле за школой. В домах на Инмендрайв и Поплар Сёркл В двух улицах, граничащих со школой, сверкали огни. Это был старый район, где ранее было полно молодых семей, отреставрированных домов и новых денег. Я увидела, как возле парка притормозила машина и вырубила фары. Подростки приезжают сюда тискаться и целоваться. Люди паркуются на школьной стоянке в сумерках и пускают своих собак бегать по футбольному полю. Раузер повернулся ко мне лицом и взял обе мои руки в свои. Просто я всегда думал, что ещё будет время. Но в ту ночь я начал больше думать о том, как его мало — времени. Я настоящий осёл, Кей. Я слишком долго ждал, чтобы сказать, что люблю тебя. Я посмотрела на морщинки в уголках его глаз, те, которые всегда создавали впечатление, будто он вот-вот рассмеётся. Такие знакомые мне, такие милые и родные. Я посмотрела на его густые серебристо-чёрные волосы, на широкие плечи и поняла. Я больше не чувствую себя онемевшей. Нисколечко. Я была в восторге от этого человека, который так хорошо меня знал и любил, несмотря ни на что. Когда я позвонила той ночью и Джо ответила на твой звонок, начала я. «Я знал, ты была готова взорваться от ревности», — сказал он с лукавой улыбкой. «Неправда. Я нисколько не ревновала». «Понятно. И, наверное, к нам подойдёт Джоди Фостер прямо сейчас. Прямо здесь, в этом грёбаном парке». «И? А где та часть, где она танцует у тебя на коленях или трясёт задницу или что-то в этом роде? Я обожаю эту часть». Раузер посмотрел на меня так, будто я только что спустила в церкви трусы. «Это Джоди Фостер ради всего святого, Кей». «Прояви хоть капельку уважения!» Я прильнула к нему, и мы рассмеялись. Он обнял меня, и я уткнулась лицом ему в грудь. А траузера пахло холодным воздухом и лосьоном после бритья, и мне подумалось, что я не видела, чтобы он закурил за весь день хоть одну сигарету. Я услышала, как от него донёсся какой-то звук, такой слабый, такой едва различимый, как дуновение ветерка. Посмотрела на него и увидела странные выражения шок и недоумение. «Раузер, в чём дело?» Он нахмурил брови, отнял руку от груди и протянул ладонью вверх. Наши взгляды встретились лишь на доли секунды. Секунды понимания и ужаса. Кровь. Боже, кровь! Какого чёрта? Второй выстрел был столь же бесшумным, быстрым и безжалостным, и попал Раузеру в висок. Его ноги подкосились, и он упал. Я повалилась на него сверху. О «Боже, о боже, о боже!» Правой рукой я сорвала с себя шарф и куртку, а левой нащупала мобильник и большим пальцем набрала номер 911. Затем прижала куртку к ране на груди Раузера и надавила всем своим телом. «Раузер, говори со мной! Раузер, ты меня слышишь? Оставайся со мной! Чёрт возьми, оставайся со мной!» Кровище было море. Она вытекала с такой силой, что прежде чем впитаться в сухую землю, собиралась в лужу. «Пожалуйста, Господи, не дай ему умереть. Я никогда больше не буду пить. Я никогда больше не буду жаловаться. Я никогда не буду грызться с матерью». Я окинула взглядом улицу и подняла ему голову лишь за тем, чтобы обернуть её моим шарфом-косынкой. Моё сердце колотилось, и его слабый пульс, его кровь просачивалась в мою куртку, в мою кожу. «Девять один один. Что у вас случилось и где вы находитесь?» «Стреляли в полицейского». Похоже, я кричала, но не могу в этом поклясться. Время, звук, свет — всё это как будто сошло с ума. Я слышала собственное дыхание, как будто я была под водой в ванне. «Начальная школа, вино на парк, детская площадка за школой». «Бог мой, мы на детской площадке». Его руки обнимали меня всего мгновение назад. «О, Боже». «Стрелял неизвестный», — добавила я. В груди было ощущение, будто на меня рухнул поддон с кирпичами. Я не могла нормально дышать. «Полицейский! Лейтенант Аарон Раузер! Отдел расследования убийств полицейского управления Атланты! О боже, он едва дышит!» «Раузер, оставайся со мной!» Я ещё сильнее надавила на его грудь. Мой шарф промок насквозь и стал малиновым. Кровотечение не останавливалось. Оператор пытался удержать меня на телефоне. Она хотела знать, что я видела. Она хотела знать моё имя. Ей требовалось, чтобы я чётко и ясно сообщила детали. Она посылает полицейских в опасную ситуацию. Я не знаю, где стрелявший. Думаю, на Поплар Стрит. Меня зовут Кей Стрит. О боже, главное, поторопитесь. А потом я увидела. Вспыхнули фары, и машина задним ходом мимо школы помчалась от нас и вылетела на Эйвери Стрит. Я по-прежнему кричала на Раузера и плакала. «Оставайся со мной, Раузер, я тоже тебя люблю. Оставайся со мной». «Автомобиль на всей скорости покидает место происшествия по Эйвери-стрит и уезжает в сторону Киркроуд», — сказала я оператору. «Вы можете определить марку машины?» «Нет, боже, слишком темно. Где, чёрт возьми, скорая помощь? Раузер, не вздумай умереть тут рядом со мной». Мой телефон запищал, докладывая мне, что пришло сообщение, и я отняла его от уха, чтобы посмотреть на экран. Чистой воды привычка. Я больше не думала, просто реагировала. Я чувствовала себя совершенно отстранённой, будто наблюдала чью-то разрушенную жизнь, замечая только это обостряющееся, сюрреалистическое ощущение нереальности. Мои пальцы были такими скользкими от крови Раузера, что я едва не выронила телефон. «Теперь нас только двое», — сообщил мне экран. «Самые теплые личные пожелания». «У».